Глава 37. Единственная тема этого вечера — «Волосы Кадифе». Приготовление к последнему спектаклю. Я уже упоминал, что Ка был из тех людей, которые боятся счастья, потому что потом можно испытать боль. И теперь мы знаем, что он испытывал счастье не в те моменты, когда переживал его, а тогда, когда верил, что оно не исчезнет. Выпив ракы и встав из-за стола Суная, пешком возвращаясь обратно в отель Карпалас с двумя солдатами-охранниками за спиной, Ка все еще был счастлив, потому что я верил, что все в порядке и что он снова увидит Ипек. Но в душе у него все сильнее нарастал страх потерять это счастье. И говоря о стихотворении, которое мой друг написал в четверг в номере отеля примерно в три часа, мне хотелось бы поточнее описать Двойственное состояние его души. Стихотворение, которое он назовет «Пес», написано сразу после встречи с псом угольно-черного цвета на обратном пути швейного ателье. Через четыре минуты после этого Кава шел в свой номер, и пока по его телу распространялась словно яд любовная боль, нечто среднее между ожиданием огромного счастья и страхом потерять его, он написал стихотворение. В нем были воспоминания о том, как он боялся собак в детстве. Воспоминания о серой собаке, которая набросилась на него в парке Мачка, когда ему было лет шесть. И об одном отвратительном приятеле по кварталу, спускавшем на всех свою собаку. Позднее Ка подумала, что боязнь собак была наказанием, данным ему за счастливые часы детства. Но еще больше интерес вызывало одно противоречие. Детские удовольствия, такие как игра в футбол в переулках, сбор шелковицы или коллекционирование фотографий футболистов на вкладышах к жвачке и игра в них, как в карты, были более притягательными из-за боязни собак, ведь они превращали в ад те места, где он всем этим наслаждался. Ипек поднялась в комнату Ка спустя 7 или 8 минут после того, как узнала, что он вернулся в отель. Момент ожидания, когда он еще не мог понять, знает ли Эпек, что он вернулся или нет, дал Ка возможность порассуждать о том, что он задумал известить ее о своем приходе, и стал еще счастливее, поскольку впервые они могли встретиться еще до того, как у него появилась удобная возможность подумать, что она опаздывает, и, может быть, решила его покинуть. К тому же на лице Эпек было выражение счастья, которое не так-то легко разбить. Ка сказал ей, что все в порядке. И в ответ на ее вопрос сообщил, что Ладжеверта через какое-то время отпустит. Это, как и все остальное, обрадовало пек Как слишком счастливые пары, с эгоистичным страхом, не желающие думать о том, что кто-нибудь расстраивается и несчастлив, потому что эти беды могут повредить их собственному счастью. Они не остановились на том, чтобы просто убедить себя, что все будет хорошо. Но и без всякого стыда почувствовали, что готовы тут же забыть пролитую кровь и чужие страдания, Лишь бы это не омрачило их собственного счастья. Они много раз обнимались и нетерпеливо целовались, но не стали падать на кровать и заниматься любовью. Каз сказал, что в Стамбуле они смогут получить немецкую визу для эпек за один день, что в консульстве у него есть знакомый, что для получения визы им не нужно немедленно жениться, что они смогут пожениться во Франкфурте, когда захотят. Они поговорили о том, что Кадефе и Тургутбей уладят дела и приедут во Франкфурт. Договорились даже о том, в каком отеле те смогут остановиться. О некоторых подробностях, о которых они раньше стеснялись даже подумать, потому что это было только мечтой, теперь, закусив у дела, они говорили с головокружительной жаждой счастья. Как вдруг и Эпек упомянула, что отца беспокоит политическая ситуация, что кто-нибудь может отомстить, бросив бомбу, так что Ка нужно пореже выходить на улицу. При этом они дали друг другу слово вместе уехать из города при первой же возможности. В поездке им предстояло, держась за руки, подолгу смотреть в окно на заснеженные горные дороги. Ипек сказала, что начала собирать чемодан. Ка сначала решил, что ничего ей брать не нужно, но у Ипека оказалось много вещей, которые хранились с детства и вдалеке от которых она не могла чувствовать себя уютно. Пока влюбленные, застыв перед окном, смотрели на улицу, лежащую под снегом. Пес, который стал героем стихотворения, то появлялся, то исчезал из виду. И Пек, по настоянию Ка, назвала некоторые из вещей, которые никак не могла оставить. Игрушечные наручные часы, которые мама купила дочерям, когда они жили в Стамбуле, и ставшие для Пек еще более важными после того, как кадифе свои потеряла. Голубой свитер из ангорской шерсти, хорошего качества. который когда-то привез ей покойный дядя, живший в Германии, и который она никак не могла носить в карсе от того, что он был обтягивающим и очень тесным. Скатерть, расшитая серебряными нитями, которую мать заказала для ее приданого, и которую никогда не слали, потому что Мухтар сразу закапал ее вареньем. 17 маленьких бутылочек из-под духов и алкогольных напитков, которые Эпек начала коллекционировать просто так, и теперь не сможет бросить, потому что они постепенно превратились в своеобразную коллекцию амулетов и охраняют ее. Детские фотографии, на которых отец и мать держат ее на руках. А тут же очень захотелось на них посмотреть. Черное вечернее платье из хорошего бархата, которое они с Мухтаром купили в Стамбуле, но Мухтар позволял надевать его только дома, из-за слишком открытой спины. Шаль из атласного шелка, обшитая кружевами, которую она купила, потому что убедила Мухтара, что шаль закрывает декольте на платье. Замшевые туфли, которые она не могла носить, поставить что грязь, карса их испортит. И, наконец, с собой у нее была большая подвеска из яшмы, которую она достала и показала Каа. Если я расскажу, что спустя четыре года с того дня Ипек сидела как раз напротив меня во время ужина, который давал мэр Карса, и в нее на шее, на атласном черном шнурке, был подвешен этот большой кусок яшмы, не надо считать, что я вышел за рамки темы. Как наоборот, мы сейчас подходим к самому главному. И так было настолько красива что до этого момента ни я, ни вы с моей помощью, следящей за этим рассказом, не могли себе этого представить. Я впервые увидел ее на том ужине, и меня хватило зависть и растерянность. Мысли мои смешались. Рассказ, составленный из отрывков стихов из потерянной книги моего любимого друга, в один миг обратился в моих глазах совершенно другой историей, освещенной глубокой страстью. Должно быть, именно в тот потрясающий момент я решил написать эту книгу, которую вы держите в руках. Но в тот миг я не знал, что в душе принял подобное решение. И меня тянуло, записям, навеянным невероятной красотой и пек. Все мое существо было объято чувством безысходности, растерянности и нереальности происходящего, которое охватывает душу человека, находящегося перед сверхъестественно красивой женщиной. Я очень хорошо понимал, что люди за столом, жители Карса, желавшие посплетничать по какому-нибудь поводу или обмолвиться парой слов с приехавшим в город писателем, притворялись, играли свои роли, и что все это делалось для того, чтобы можно было скрыть от самих себя и от меня красоту и пек, которая была главной и единственной темой всех этих пустых разговоров. С другой стороны, меня точила сильная зависть, которая, как я боялся, может превратиться в любовь. Пусть даже и ненадолго, я бы тоже хотел, как мой покойный друг Ка, Пережить любовь с такой красивой женщиной. Моя тайная вера в то, что последние годы жизни Ка прошли впустую, в один миг преобразилась в уверенность, что только человек с такой глубокой душой, как Ука, может завоевать любовь такой женщины Мог ли, например, я соблазнить Эпек и увезти ее в Стамбул? Я бы сказал ей, что мы поженимся. она была бы моей тайной любовницей до тех пор, пока все не пойдет прахом. И тогда мне бы захотелось умереть вместе с ней. У нее был широкий и решительный лоб, огромные глаза с поволокой, похожие на глаза Мелинды, изящный рот, на который я не мог не смотреть с жадностью. Интересно, что она думала обо мне? Когда-нибудь они с Ка разговаривали обо мне. Я еще не выпил ни рюмки, но голову уже потерял. какой-то миг я почувствовал на себе негодующие взгляды кадифея Адифея, сидевшей неподалеку. Но я должен вернуться к моему рассказу. Пока они стояли у окна, Ка взял яшму, надел и ипек на шею, нежно ее поцеловал. и, не думая ни о чем, повторил, что они будут очень счастливы в Германии. В этот момент Эпек увидела, что в калитку быстро вошел Фазыл, подождала немного, спустилась вниз и у кухонной двери встретила свою сестру. Должно быть, кадифе сообщила ей радостную весть о том, что Лоджеверта освободили. Две сестры скрылись в своей комнате. Я не знаю, о чем они разговаривали. Что делали? к в своем номере наверху был до того переполнен новыми стихами и счастьем, которое теперь внушало ему доверие, что впервые перестал мысленно следить за перемещениями сестер по отелю. Позднее из архива метеорологических сводок я узнал, что в тот момент погода ощутимо смягчилась. Солнце, светившее целый день, растопило сосульки, свисавший с карнизов и веток. Незадолго до того, как стемнело, по городу разошлись слухи, что этой ночью откроются дороги, и театральный переворот закончится. года спустя те, кто не забыл детали событий, напомнили мне, что в те же минуты городской телеканал «Серхат» стал зазывать жителей Карса на спектакль, который этим вечером сыграет в Национальном театре труппосуная заима. Боялись, что кровавые воспоминания двухдневной давности заставят жителей Карса избегать этого нового представления. Поэтому самый молодой и любимый публикой телеведущий Ака Носге объявил, что никаких бесчинств по отношению к зрителям допущено не будет. Силы безопасности примут меры, билеты будут продаваться в неограниченном количестве, и жители Карса могут безбоязненно приводить свои семьи на эту нравоучительную пьесу. Однако это не дало никакого результата, усилило страхи и даже привело к тому, что улицы города рано опустили. Все чувствовали, что в Национальном театре опять будет насилие и безумие. И кроме людей, спятивших настолько, что решили непременно присутствовать в театре и стать свидетелями последовавших событий, я должен сказать здесь, что нельзя недооценивать численность этой толпы, состоявшей из молодых бездельников изнывающих от скуки и склонных к насилию леваков, престарелых любителей острых развлечений со вставными зубами, желавших во что бы то ни стало посмотреть, как убивают людей, а также восторженных почитателей Суная из числа кемалистов, без устали смотревших по телевизору передачу с его участием, жители Карса в большинстве своем хотели посмотреть спектакль в прямой трансляции, о которой было заранее объявлено. В эти часы Сунай и полковник Осман нури Алак встретились вновь, и чувствуя, что Национальный театр вечером останется пустым, приказали собрать студентов училища имамов-хатибов и привести их на военных грузовиках, а также обязали прийти в здание театра определенное количество учащихся и преподавателей лицеев, и государственных служащих, причем в пиджаках и галстуках. Те, кто видел Суная после этой встречи, стали свидетелями того, как он заснул в пьяном виде, растянувшись в маленькой пыльной комнате ателье на обрезках ткани упаковочной бумаги и пустых картонных коробках. Но это было не из-за алкоголя. Суная верил, что мягкая постель заставляет его тело деградировать. И он уже много лет взял себе за правила перед серьезными спектаклями, которым придавал большое значение, засыпать, упав на твердую и грубую постель. Перед сном он на повышенных тонах поговорил с женой об отрывке пьесы, которому все еще не придал окончательную форму, а затем отправил ее на военном грузовике в отель «Карпалас». Кадди чтобы они могли приступить к репетициям. Войдя в отель, Фун ДСР с видом госпожи, считающей весь мир своим домом, направилась прямо в комнату сестер и вскоре завела с ними своим звонким голосом непринужденный женский разговор. То, что это так легко у нее получилось, я могу объяснить ее актерскими способностями, которые вне сцены проявлялись еще сильнее. Ее сердце и глаза были, конечно, заняты чистой красотой и пек, но думала она все время о роли Кадди в вечернем спектакле. Я полагаю, что важность этой роли для нее состояла в той значимости, которую ей придавал ее муж. Ведь у Фунда и Сэр, которая вот уже 20 лет выходила на сцену в Анатолии в роли смиренной женщины, подвергшейся насилию, была единственная цель в образе жертвы взывать к эротическим чувствам мужчин. Из-за того, что она считала замужество женщины, ее развод, Тот факт, что она открывает или не открывает голову лишь средством представить себя в положении обиженной или стать привлекательной, невозможно определить, до конца ли она понимала свои роли из просветительских и кемалийских пьес. Но мужчины-писатели, создававшие этих стереотипных персонажей, не обладали более глубоким и тонким, чем она пониманием эротизма и общественного значения женщин-героинь. Хунда СР интуитивно привносила в жизнь вне сцены ту чувственность, которую изредка задумывали мужчины-писатели для этих ролей. И прошло совсем немного времени с того момента, как она вошла в комнату, она уже открыла прекрасные волосы Кадифе, предложив назначить репетицию на вечер. Когда Кадифе, не слишком ломаясь, сняла платок, Кунда сначала вскрикнула, а затем сказала, что ее волосы блестящие и живые, и она не может отвести от них глаз. Усадив Кадифе пред зеркалом, И медленно расчесывая ее волосы с людяным гребнем, она объяснила, что главное не то, что скажут, а то, что увидят. «Брось, пусть твои волосы говорят, как им хочется. Пусть мужчины теряют головы», — сказала она. И, поцеловав волосы Кадифе, у которой к этому времени все изрядно перемешалось в голове, успокоила ее. Она была достаточно умна, чтобы увидеть, что этот поцелуй заставит семена зла прорасти в душе Кадифе. и достаточно опытно чтобы и пек вовлечь в эту игру. Вытащив из своей сумки фляжку с коньяком, она начала наливать его в чайную чашку, которую принесла Захиде. Когда Кадефе стала возражать против коньяка, Фунда шутливо сказала, «Ты же сегодня вечером снимешь платок». Кадефе заплакала. А та расцеловала ее щеки, шею и руки маленькими и настойчивыми поцелуями. Потом, чтобы развлечь сестер, Она прочитала тираду безгрешной стюардессы, которую назвала неизвестным шедевром Суная. Но их это скорее расстроило, а не развеселило. кадифе сказала, я хочу поработать над текстом. И Фун ДСР ответила, что единственным текстом сегодня вечером будет сияние прекрасных и длинных волос кадифе на которые с восторгом будут смотреть все мужчины Карса. важное то что даже женщины завистливо пожелают прикоснуться к ее волосам Во время разговора она наливала коньяк в чашке свою и пек затем сказала что читает на лице эпек счастье а в глазах кадифе видит смелость и страсть она никак не могла понять какая из сестер красивее эта кипучая деятельность фундсср продолжалась до тех пор пока в комнату не вошел раскрасневшийся Тургутбей. «По телевизору только что сказали, что Кадифе, лидер девушек в платках, откроет волосы во время вечернего спектакля», — сказал он. «Это правда?» «Посмотрим на это по телевизору», — сказал Эпек. «Сударь, позвольте представиться», — сказала Фунда СР. «Меня зовут Фунда СР. Я спутница жизни известного актера, с недавних пор государственного деятеля Суная Заима». прежде всего я поздравляю вас что вы вырастили этих двух чудесных необыкновенных девушек я советую вам нисколько не бояться этого смелого решения кадифе религиозные мракобесы этого города никогда не простят мою дочь сказал тургудбей они прошли в столовую чтобы вместе посмотреть телевизор фунда ср взяла тургубе за руку и от имени своего мужа правившего всем городом дала ему слово что все будет в порядке к услышав шум в столовой, спустился вниз именно в этот момент, и от счастливой Кадифе узнал, что Ладживерта освободили. Кань ничего не спросил, но Кадифе сказала ему, что остается верна слову, которое дала ему утром, и что они работают с Фунда и Ханым, чтобы подготовиться к вечернему спектаклю. Впоследствии Кани раз вспомнит последующие 8-10 минут, считая их одними из самых счастливых в своей жизни. Все смотрели телевизор и говорили в один голос. А Фундесер мило обрабатывала от чтобы он не препятствовал выходу своей дочери вечером на сцену. Ханни сомневался, что будет счастливым, и уверенно представлял себя частью большой и веселой семьи. Еще не было четырех часов, когда, спускаясь в столовую с высоким потолком и стенами, покрытыми старыми темными обоями, Словно в успокаивающем детском воспоминании, он подолгу смотрел в глаза Эпек и улыбался. Именно в это время Ка увидел у кухонной двери Фазыла и захотел, уединившись с ним на кухне, чтобы никому не испортить настроение, расспросить его с пристрастием. Но юноша не позволил себя увести. Сделав вид, что засмотрелся на что-то по телевизору, Он застыл у приоткрытой двери и рассматривал собравшихся внутри веселых людей наполовину изумленным, наполовину суровым взглядом. Когда Ка чуть позже смог увести его на кухню, это заметила пек и пришла следом. — Ладжеверт хочет поговорить с вами еще раз, — сказал Фазыл, испытывая плохо скрываемое удовольствие от того, что портит общее веселье. Он передумал насчет этого. Насчет чего? Он вам скажет. Телега, который вас отвезет, через десять минут заедет во двор. Сказал он и вышел из кухни во двор. Сердце Ка сильно забилось. Не только потому, что сегодня он не хотел больше выходить из отеля. Ему было страшно. Не вздумай поехать, сказал Эпек, озвучив мысли Ка. Ведь и телегу уже знают. Все погибнет. «Нет, я поеду», — сказал Ка. Почему он сказал, что поедет, хотя совершенно не хотел ехать? В его жизни часто случалось так, что он поднимал руку, чтобы ответить на вопрос учителя, на который не знал ответа. Или покупал не тот свитер, который хотел купить, а гораздо хуже, за те же деньги, причем зная об этом. Может быть, от любопытства, а может быть, от боязни счастья. Когда они вышли из комнаты, чтобы скрыть от кадифе что они узнали от Фазыла про решение Ладжеверта, кас захотелось, чтобы Ипек сказала что-нибудь особенное, что-нибудь придумала, чтобы Каза мог изменить свое решение и со спокойным сердцем остаться в отеле. Но пока они вместе смотрели в окно, Ипек на разные лады повторял одну и ту же мысль, одни и те же слова — «Не езди, не выходи сегодня из отеля, не подвергая опасности нашей счастье» и так далее и тому подобное. Я на улицу, слушая ее, словно зачарованный. Когда телега въехала во двор, его сердце сжалось от осознания преследующих его несчастий. Он вышел из комнаты, не поцеловав и пек, но не забыв обнять ее и попрощаться. и, не показываясь двум солдатам-охранникам, читавшим в холле газеты, прошел через кухню и лег под брезент в ненавистной телеге. Не надо считать, что я пытаюсь подготовить читателей к тому, что эта поездка на телеге необратимо изменит всю жизнь Ка, и что момент, когда он принял вызов Ладжеверта, станет для него поворотным пунктом. Я вовсе так не считаю. а еще представиться удобный случай, чтобы суметь преодолеть происходящее с ним в Карсе и найти то, что он называл счастьем. И все-таки многие годы спустя он с раскаянием размышлял о случившемся, уже после того, как события приняли неизбежную и окончательную форму. И сотни раз думал, что если бы Эпек смогла найти нужные слова, Он отказался бы от поездки к Ладжеверту. Это доказывает, что наши мысли о ка, как о человеке, склонившем голову перед своей судьбой, спрятавшись в телеге, будут верными. Он раскаивался, что оказался в телеге, и сердился на себя и на весь мир. Он мерз, боялся заболеть и не ждал ничего хорошего от Ладжеверта. Как и во время первой поездки, Он сосредоточил свое внимание на звуках улицы и человеческих голосах. Но его совершенно не интересовало, куда его везут. Телега остановилась. Извозчик легонько толкнул его. Он выбрался из-под брезента и, не сумев определить, где находится, вошел в разрушенное здание, потерявшее цвет от ветхости. Такие дома он видел много раз. Поднявшись по кривой узкой лестнице на второй этаж, когда ему будет весело, он вспомнит, что видел глаза хитрого ребенка при открытой двери, перед которой в ряд была выстроена обувь. Он вошел в открытую дверь и в дверях увидел Ханде. я «Решила никогда не изменять себя», — сказала Ханде, улыбаясь. — Важно, чтобы ты была счастлива. — Я счастлива, потому что делаю здесь то, что хочу, — ответила Ханде. — Теперь я не испытываю страха от того, что в мечтах я видела себя другой. — Тебе не опасно здесь находиться? — спросил Ка. — Опасно. — Но человек может сконцентрироваться на жизни, только когда ей угрожает опасность, — сказала Ханде. — Я поняла, что не могу сконцентрироваться на том, во что не верю. необходимости снять платок. А сейчас я так счастливо разделить здесь с Ладжевердбеем его борьбу. Вы можете здесь писать стихи? То, что они с ней познакомились два дня назад, сидели и разговаривали за обеденным столом, все это показалось как, таким далеким воспоминанием, что какое-то время он смотрел на нее, словно пытаясь вспомнить. Хотела ли Ханде намекнуть на свою близость с ладжевертом Девушка открыла дверь в соседнюю комнату, Ка вошел и увидел Ладживерта у черно-белого телевизора. «Я не сомневался, что ты придешь», — сказал Ладживерт, очень довольный. «Я не знаю, почему пришел», — сказал Ка. «Оттого, что у тебя на душе неспокойно». — сказал всезнающий Ладживерт. Они с ненавистью посмотрели друг на друга. Было совершенно очевидно, что Ладживерт доволен, а Ка раскаивается. Ханде вышла из комнаты и закрыла дверь. — Я хочу, чтобы ты посоветовал Кадефене участвовать в позоре, который планируется сегодня вечером, — сказал Ладживерт. — Ты мог сообщить ей об этом через Фазилла, — сказал Ка. По лицу Ладживерта он понял, что тот не мог вспомнить, кто такой Фазил. «Парень из училища имамов-хатибов, который привел меня сюда». «А, — сказал Ладживерт, — Кадефе не стала бы воспринимать его всерьез. Она никого не воспримет всерьез, кроме тебя. Кадефе поймет, насколько я решителен в этом вопросе, только услышав об этом от тебя». Может быть, она сама уже решила, что не нужно открывать голову. По крайней мере, теперь, услышав, как это анонсируют по телевизору и поняв, каким отвратительным образом используют ситуацию. Когда и уходил из отеля, Кадефе начала репетировать, сказал Ка с нескрываемым удовольствием. Ты скажешь ей, что против этого. Решение открыть голову кадифе приняла не по своей воле. А для того, чтобы спасти мне жизнь. Она заключила сделку с властью, взявшей в заложники политического заключенного. Но сейчас она не обязана держать слово. Я скажу ей об этом, — сказал Ка. Но я не знаю, что она сделает. Ты утверждаешь, что если Кадифе сделает по-своему, ты не будешь за это отвечать, не так ли? Ка промолчал. Если Кадифе вечером отправится в театр и откроет голову, ответишь за это. Эту договоренность заключил ты. С тех пор, как ка приехал в Карс, он впервые почувствовал, что прав, и совесть его была спокойна. Плохой персонаж в конце концов заговорил плохо, как ему и положено, и больше уже не сбивал его с толку. Чтобы успокоить Ладжеверта, сказал: "Правильно, что тебя взяли в заложники". задумался о том, как повести себя, чтобы уйти, не рассердив его. «Отдай ей это письмо», — сказал Эджеверт и протянул конверт. Может, Кадефе не поверит устному сообщению, как взял конверт. «Если однажды ты найдешь способ вернуться обратно во Франкфурт, непременно попроси Ханса Хансена издать то наше воззвание, которое подписало так много людей, подвергших себя такой опасности». Конечно. Во взгляде Ладжеверта Ка увидел некую опустошенность, неудовлетворенность. Он был еще спокойнее, чем утром в камере, словно осужденный на смерть. Он спас свою жизнь, но причувствовал несчастье, как человек, который наверняка знает, что в оставшейся жизни уже не сможет испытать ничего, кроме злобы. Ка поздно сообразил, что Ладжеверта Чувствует, его опустошенность заметили. «Хоть здесь, хоть в своей любимой Европе, ты всегда будешь жить, как нахлебник, подражая европейцам», — сказал Ладжеверт. «Мне достаточно быть просто счастливым». «Хорошо, иди, иди!» — закричал Ладжеверт. «Тот, кому достаточно быть просто счастливым, не может быть счастлив. Знай это!»